Глава 12 Гильери. Когда братья Вейла один за другим опустились передо мной на колени, я ощутила, что хочу домой. Вот прямо сейчас под кровать хочу. Или под мантию папочки короля. Хотя бы под его трон спрятаться. Но я же принцесса и не имею права опускать голову. Не могу показывать страх. Что бы ни происходило в мире, в мирах... а принцесса Шагир всегда будет стоять, высоко подняв голову. «Принимаем твою жертву, сестра», — произнёс последний из них, и все поднялись. Я испугалась ещё сильнее, потому что не понимала, о какой жертве речь. Не сожгут же они меня. Я в одной книге архивариуса читала, что это принято в каком-то странном мирке. «Надеюсь, меня занесло не в него», Не в силах стоять и молча ожидать казни, я поступила как истинная принцесса. Поприветствовала гостей и пригласила к ужину. Когда братья, переговариваясь, шагнули к уставленному яствами столу, Вейл вдруг улыбнулся и, подхватив меня за руку, поцеловал в губы. От неожиданности я ойкнула и прижала руку к рту, чем вызвала еще одну улыбку охотника. Казалось, эта гримаса мужчине совсем не свойственна. Его улыбка напоминала хищный оскал, но взгляд был мягок. «Ты отлично потрудилась, женушка», — шепнул он, и я покраснела. «Я видел все, что ты сделала. Не думай, что не заметил подушки, шторы и новое покрывало на кровати». Смущение мое росло с каждой секундой, но растворилось, когда Вейл обнял меня за талию и подвел к столу. «Мы рады, что ты выбрала мир и жизнь в Наатиле, сестра», — поднял кубок один из мужчин. «Наши жены передавали тебе свои поздравления, но не смогли прибыть и обнять тебя лично». Я посмотрела на Вейла. «Мои сестры? Разве они не мертвы?» «Ты считала, что они умерли, потому что отказались от огня», — прошептал охотник, касаясь моего уха. И все внутри затрепетало. Чтобы отвлечь себя от пьянящего ощущения, я пробормотала. Тогда почему они не смогли приехать? «Когда у тебя появятся дети, сама поймешь», — хитро улыбнулся один из братьев. Они ели, поднимали бокалы, шутили и смеялись. А я посматривала на Вейла и понимала, что время пришло. «Сегодня нужно все ему рассказать». «Но почему же мне так страшно это сделать?»